Конечно, Дроводелов был неправ, когда заявил, что рассказ о мальчике мути одна скука. Но начало мне понравилось больше, чем продолжение. Я, как и все другие, впрочем, ожидал, что мальчик совершит какой-нибудь героический поступок, а поступка не было. В рассказе все шло слишком обычно и томительно медленно, как перед экзаменами, и только к концу что-то случилось. Но что именно, неизвестно. Выходило, что кое в чем Дроводелов прав, и со стороны Громова это была ошибка. Нельзя допускать, чтобы такие, как Дроводелов, могли хвастаться своей правотой, но довольны о Дроводелове. Тем более, что он потом отсутствовал целую неделю, уехал с матерью к каким-то родственникам в лугу. Громов отмалчивался и на все вопросы о мальчике отвечал кратко. Я тут причем. Не я же летел в этом корабле. К нему подошел первый ученик Дорофеев и, улыбаясь, спросил, чем, собственно, замечателен мальчик. Громов ответил: Он замечателен тем, что родился в космическом пространстве, где рождаются только звезды. А ты где родился? Я родился на Васильевском острове. В больнице имени Отто. «А как ты думаешь?» – спросил Громов. «Есть какая-нибудь разница между больницей имени Отто и той точкой пространства, где родился мальчик?» Дорофеев пожал плечами и ответил, что большой разницы он не видит. Ответив так, он посмотрел на всех нас свысока. Громов же никогда ни на кого не глядел свысока, даже когда в газетах писали о находках его отца. Но после того, как перестали писать, Громов немножко сник, и мы тоже стали на него смотреть так, словно между его поведением и судьбой всех находок тянулась какая-то ниточка, и эта ниточка оборвалась. Вообще неясно все это было. Но с того времени, как он стал писать рассказ о мальчике, эта ниточка вдруг снова появилась, тоненькая, это была ниточка невидимая. но, тем не менее, ощущаемая почти всеми. Кое-кому хотелось порвать эту ниточку, особенно дроводелову. Эта ниточка мешала ему, такой уж он был. Ему все мешало, что можно отрезать или порвать. Однажды он срезал трубку у телефона автомата и принес в класс. Мы спросили его, «Тебе что, мешала эта трубка?» «Нет, помогала», — сказал он. «А сколько людей из-за тебя потеряли время?» «Мне на это наплевать», — сказал он. «Время для того и существует, чтобы его теряли». Возвратившись из луги, куда он ездил с матерью, Дроводелов опять принялся за свои прежние штучки. Можно было подумать, что рассказ о мальчике нарушил нормальное течение его жизни. Он приходил в класс, садился и, вытянув длинные ноги, просил, «Пусть ему объяснят, может ли в космическом корабле родиться мальчик», и жить так много лет, летя неизвестно куда. И ему отвечали, как гипотеза, это возможно. «Хорошо, это я еще могу допустить», соглашался он. «Но зачем на корабле философ, старик и композитор? Разве без них нельзя было обойтись?» И мы отвечали, конечно, можно обойтись и без них, но все-таки с ними лучше. Один писал музыку... Другой вспоминал, а третий силой своей мысли боролся с предрассудками и суевериями. Отлично не успокаивался дроводелов. Композитор, философ, старик и еще мальчик, без которого тоже можно вполне обойтись. Но теперь давайте посчитаем, сколько на корабле ушло энергии, пищи, кислорода, медикаментов и других необходимых вещей. Ведь корабль находился в пути много лет. Может и сейчас находится». Мы же конца еще не знаем. Нет, давайте посчитаем. И он брал карандаш и бумагу и начинал считать. Разумеется, он ждал, что мы тоже присоединимся. Сам он считал плохо и легко мог ошибиться. Но никто из нас не собирался заниматься такого рода бухгалтерией и считать, сколько мальчик съел, выпил и надышал. Пусть себе ест, пьет и дышит на здоровье. Однако это... не давала покоя дроводелову, и он садился с карандашом, чтобы вывести свои подсчеты. Мы тоже вели подсчеты, но совсем другие. Мы вычисляли, какой величины должен быть корабль, чтобы нести все необходимое для столь длинного пути. То и дело спрашивали Громова, сколько на корабле живых единиц, машин, какой энергией пользовался корабль. Фотонной, атомной или связанной с использованием антигравитационных сил? С чем имел дело корабль? С обыкновенным Эйнштейновским временем? Или с нульпространством, о котором не раз уже писали фантасты? О нульпространстве у нас были большие споры. Никто толком не мог понять, что это такое. Первый ученик Дорофеев сказал, что это такое понятие, которое еще пока никому не понятно, кроме самих фантастов. Тогда мы стали приставать к Громову. Он объяснил, что о нуль пространстве не может быть и речи. Мальчик жил во вполне реальном, трехмерном мире и двигался со скоростью близкой к световой. Теперь вернемся к ниточке, которую так старался порвать дроводелов. Мы все чувствовали ее. Какая-то странная связь. Не телефонная, не телеграфная, не радио, и не квантовая, а... Чисто психическое, что ли, соединяло нас с мальчиком, который находился не то в прошлом, не то в будущем, где-то в неизвестной точке Вселенной. Где-то я читал, что связь еще недостаточно изучена. Ведь существует, как утверждают некоторые ученые, пси, физическая сущность которого еще неизвестна. Космический мальчик приобрел реальность и прочно вошел в нашу жизнь. Чтобы понять обстановку, которая окружала мальчика, мы начали следить за новинками науки и техники. Нас всех буквально лихорадило. А Леонид Староверцев завел даже картотеку, записывая на отдельную карточку каждое отдельное событие в науке и технике. Карточки он обычно носил с собой, рассовав по карманам и щурябли за глаза, рассматривал их во время уроков О чем только не говорилось в этих карточках. Там было и про сверхновые звезды, и про нуклеиновые кислоты, и про автоматическую родовую память птиц, и про разумных животных дельфинов, и про язык древнего народа майя, и про общественных насекомых, пчел и муравьев, которые общаются исключительно при помощи ультразвуков. Староверцев сидел передо мной, и, заглядывая через его плечо, я мог... Пополнить свои знания. Однажды я спросил Староверцева: а про снежного человека у тебя чего-нибудь есть? Нет, эту карточку я пока оставил незаполненной. Это почему же? Спросил я. Потому что я жду, когда наука решит этот спорный вопрос. Мне от этих холодных слов стало как-то не по себе. Значит, та карточка, где должно быть записано об открытии громого отца, тоже не заполнена. и ждет, когда наука решит спорный вопрос.